На этом все. Я вырубил Мичмана и поработал с его памятью. Осторожно поработал. Это мой первый опыт. Не хотел навредить. Три минуты работы, и, похоже, получилось. Последние сутки тот напрочь забыл. Правда, как его рейдер сожгли. Это было 12 часов назад. Тот рвался в сторону своих. И то, что он выучил русский, тоже. Вернув все его вещи и амулеты, разместив так, как они были, я двинул в город. По пути укрылся в одном овраге и использовал амулет обучения. Гипнограмма с записью языка из королевства. На том континенте все на нем говорят. Самый ходовой на планете. Этот мир мне нравится. А королевство — одно из крупнейших производителей дирижаблей и довольно крупное по размерам территорий. Вроде Канады и США вместе взятые на Земле. А так тут на планете около сотни государств половина из которых считаются крупными. Я думаю, война, это решенная смысла, затеяна, чтобы поднять экономику, повысить боевой уровень флотских и армейцев, модернизировать вооружение. В общем, кому война, а кому и мать родна. Все, их все устраивало. Я думаю, быстро эта война не закончится. Чему я, откровенно говоря, рад. При обучении меня вырубило минут на десять. Это нормально. Я там во враге и поспал на шкуре, дождавшись утра и двинул в город. Постепенно в памяти всплывали новые знания. Я проговаривал на этом языке, осваивал на практике. Кстати, желательно для этого погрузиться в языковую среду. Может, и побываю в королевстве. А пока же я прошел на территорию города. Сделал просто. Дошел до той школы, а может, и гимназия, мне как-то без разницы. Как раз прозвенел звонок на урок, у меня даже ностальгия взыграла, как на земле. Я прошел в школу и зашел в учительскую, где сидел и пил чай учитель. Видимо, у него с утра уроков не было. Вырубил его амулетом, хотя защита у того неплоха. Видимо, детки тут непростые. До конца урока успел снять слепок памяти и удалиться. Вот и все. Через час я уже покинул город и набреющим, Взлетев с вод реки, что протекала через город-порт, я потянул в сторону гор. Тут до них по прямой с четыре тысячи километров. Сначала добычу прибрать нужно, что Мичман сдал за свою жизнь. Потом остальное. То, что день стоял, конечно, мешало. Но я больше смотрел в небо, чтобы какой дирижабль не попался. Тут приграничная зона. Хватало такой мушкары. Мичман говорил, что немало дирижаблей, призванных по мобилизации. Как раз на охране границ задействованы. А что висят на границе и отслеживают любое движение? Остальные на военных перевозках. Кстати, я эту сеть тут не видел, потому как та в 50 километрах от побережья была. Ведь не заметил. Там еще мага Дельтаплан сменил на лодочку вблизи берега и под парусом шел. Но ну, высота обычно большая у дирижаблей. Могли и не засечь такую мелочь, как я. А вот как я не заметил этих красавцев, вопрос. Впрочем, крыло сверху — мертвая зона, видно плохо. А то, что днем летел, то плевать. Тот магический мир, амулеты ночного видения — вполне ходовой товар. Так что без разницы. С редкими посадками на водоемы, все же правильно, на поплавки поставил аппарат, тот поди, ищи ровную поверхность, чтобы сесть можно было а на воде это сделать проще. Так что я в пути позавтракал на берегу мелкой речушки, а поужинал на берегу лесного озера. Нормально. К вечеру пролетел порядка трех тысяч километров. Я особо не гнал. По пути первым будет схрон с дирижаблем. Схрон с грузом другого приза. Дальше будет. Пока летел, я размышлял. Я умею создавать порталы, поэтому независим от одного мира и могу путешествовать. Нашел ключик к свободе. Только этот мир мне настолько по нраву пришелся, что покидать его, ну, в ближайшее время точно, я не желал. По сути, это мир — мечта летчиков. Гибнут они или умирают от старости, идут на перерождение, возрождаются тут, пусть и со стертой памятью, и молодыми пилотами идут в команды дирижаблей, возвращаясь на этот круг. Это так, лирика. Пока же я летел, стараясь пониже держать, Да не попадаться на глаза командам дирижаблей. Штук двадцать видел. И то два на небольшой высоте. Остальные на нескольких махах шли куда-то по своим делам. Да уж, дирижабли, что способны двигаться на скорости две тысячи километров в час, а скоростные почти до трех дотягивают, это сильно. А еще дирижабли могут сотками висеть на одном месте. Один из плюсов. Здесь сделали совершенную летающую машину. И я это оценил и жаждал получить себе такую игрушку. Да не одну. Ночевка прошла благополучно, тем более я спал в палатке, в теплой и мягкой кровати. Просто замечательно. Встал в отрогах гор, на безлюдном каменистом плато, что не имел доступа для людей, разве что скалолазам и командам дирижаблей. Но тут было мелкое озеро. От родника описалось, где я смог сесть. Вот так, позавтракав, направился дальше. Кстати, высота потолка после модернизации поднялась до 4000 метров, а не 3, как было ранее. Так что некоторые отроги с трудом, но пролетал. Как бы то ни было, я определил три характерные горные верхушки как основную примету, где был скрыт Веспер. Так что, определившись с координатами, повернул налево, начав снижаться где-то тут ущелье, и там и спрятан дирижабль. И действительно, нашел ущелье. Надо сказать, укрыто судно было неплохо. Сверху обнаружить сложно, а людей в этих горах мало. Ущелье их не интересовало. Там тупик, так что, как временная стоянка судна, то вполне подходила. Рядом водоема не было. На ближайшую бурную горную речку мне не сесть, если только таким способом совершить попытку суицида. А вот дальше эта речка вытекала на плато, образовывая небольшое озеро, где я мог бы сесть, там и совершил посадку. Меня все равно сносило, течение было, но пристал к тому берегу, что необходим, чтобы речку по пути не пересекать. Хорошо, тут людей не было. Дальше видел горные поселения, но тут пусто. Только развали наула на берегу озера, нежилого. Остаток дня потратил, чтобы добраться до ущелья и выйти к судну. Не самый удобный маршрут, некоторые места совсем непроходимы. Уже темнело, да внезапно так ночь упала, когда рассмотрел в нескольких сот метрах поврежденный корпус Веспера. Ничего, активировал амулет ночного зрения и дошел, начав разворачивать рядом палатку. Сканером просветил судно, возрадовавший, что работ ремонтных немного. Не одному дня на 3-4, если аккуратно все делаете, как было. А если модернизировать его под плетение руны седьмого уровня магического зрения, то еще изрядно работ, но это можно постепенно делать, создавая неубиваемое летающее судно. А уж когда восьмой уровень освою, то вообще станет легендарным, божественного уровня. Около часа изучал судно, гондола, на удивление, целая, ремонта там нет. В жестком корпусе, внутри которого мягкая оболочка с газом, восемь больших пробоин. Судно теряло газ и высоту. Из резервных баллонов запас газа подавали, чтобы успеть совершить аккуратно посадку и не разбить судно. Да, тут очень летящий и горючий газ, но руны на корпусе не давали взорваться газу при попаданиях фейерболов. Это следы их попадания, опаленные края. Так что мне тут, по сути, на пару суток работы. Потом заполнить корпус газом, взломать управление судном в рубке управления, и можно лететь. Умение управлять возьму из памяти Мичмана и сделаю гипнограмму. Он обучен был, хотя и судовой механик. Я изучил судно и оставил пока его как есть. Вбитые в отвесные стены сваи и троса удерживали его. По сути, гондола висела в метре над камнями и не была раздавлена тяжелым корпусом жесткого каркаса. Получается тут как бы ремонтный стапель. Мне проще тут отремонтировать судно на месте. Жаль, запаса газа нет, заправил бы сразу. Так что пошел спать. Ох, моя кроватка ждет меня. Там душ и подтеплое одеяло. Позавтракав в столовой. У меня тут в буфете стазис, там тарелки с готовыми блюдами. Не тратил время на готовку. И вот, покинув палатку, убирать не стал, занялся работами. Первым делом вскрыл входные створки в грузовой трюм гондолы. Час вскрывал. Аккуратно, не ломая. Оттуда попал в общий коридор и в рубку. До вечера ломал систему управления. Накручено было интересно. Больше изучал, чем ломал. Немало интересных решений было. Что можно взять на вооружение. Однако к вечеру взломал, переписал на себя. И даже успел одну пробоину в мягком корпусе полностью заделать. Преобразование металла. Я же маг-строитель. Это моя специальность. Никаких заплат. Место, где была пробоина, теперь не найти. А на следующее утро, изучив очередную гипнограмму, нужен перерыв между учебой в пару дней, уже по знанию письменности королевства, и продолжил ремонт. Вот так к обеду и привел судно в идеальное состояние. После этого убрал в сундук с незримым расширением. Там как раз для него место было. И побежал по скалам обратно к озеру. Оттуда же и взлечу. Надо посетить схрон с добычей из другого приза, а то мало ли мичмана поймают, да наверняка и тот сдаст их. Терять добычу не хочу. Вообще гондола имела такой вид вытянутый. Все же это скоростное судно на дальние расстояния. Скорость на пределе 2800 км в час, крейсерская в 2000. На втором этаже 8 одноместных кают улучшенной комфортабельности и 2 четырехместные, у каждой свой санблок. На первом этаже кубрик матросов на 10 человек, две офицерские каюты, кают-компания, камбус и впереди рубка управления, при ней штурманская. Отдельно трюм. Судно может брать грузы до 50 тонн. Идеально под меня оно. Военные тоже оценили. Не зря его курьером сделали. Комфортно борту судна тоже на высоте. Вообще можно было сделать ряд сидений в общем зале, как в междугороднем автобусе. Все же почти три маха от одного континента до другого. Даже на большие расстояния-то несколько часов. Зачем тут каюты? Но «Веспер» именно для дорогих перевозок и «Випперсон» строился. Хотя такие бюджетные с рядами сидений в ходу тоже были. Я считал, мне повезло с судном. Повреждения заделал, судно как со стапеля. Теперь можно модернизациями заняться. А как же? Управление рассчитано на команду. А мне этого не нужно. Последствия пребывания в рабстве у тай. Вроде характер имею, пережил прошлое. И вполне все осознаю, но страх довериться кому-либо. Глубоко засел под коркой, и никак не выбьешь. Не нужна мне команда. Жить в постоянном страхе, что предадут, я не желал. Я потому големикой увлекся. Мои магические слуги они не предадут. А переделать судно под экипаж из одного человека не так и сложно. Я уже глянул и прикинул фронт работ. На неделю мне, если только судном буду заниматься. И сделаю качественно, чтобы потом не переделывать. Для себя же стараюсь. Так что даже если бы судно было на ходу, и я умел им управлять, то все равно увести бы не смог. Для начала изучили поднять и не ободрать бока жесткого корпуса. Когда там такие ветра сложно, почти невозможно. Его тут на тросах спустили и то подрали. Я уже задел и убрал, и потом все равно газа нет. Вот так, добежав до озера, с некоторым трудом взлетев, поднимаясь вверх по течению и потянул в сторону второго схрона. Полтора часа лететь. И пока совершал перелет, продолжал размышлять. Я понял, почему королевский рейдер так легко этот курьер сбил, а военные конфедерации изрядно сэкономили. Видимо, решили судно и так скоростное, чего защиту менять. Гражданское там стояло легкое. Хотя военные поставили амулеты, что позволяли судну подниматься в стратосферу. Без шуток, километров на пятьдесят высоты. А такое разрешено только военным. Гражданским ставить запрещено. Да только вот нашелся такой кораблик, что скоростней километров на сто в час. Догнал. Ладно, это дела минувших дней. Хотя один момент меня позабавил. Помните, я говорил о мобилизованных судах? Хорошая идея создать сеть на границе и вести наблюдения, отбивая воздушные удары и прорывы на территорию конфедерации. Она бы была отличной и даже нужной, если бы была надежная связь не только между судами, но и флотскими базами, чтобы те могли купировать прорывы и перехватывать противника. Нет, связь-то на магии есть, но дальность 100 километров — Да еще когда легко блокировать ее, это ни о чем. Устройство связи на моем судне было в штурманской. Рейдер блокировал связь, подбил курьеры, и принудил к посадке. А дальше дело техники. Забавно, что в королевстве также границу охраняют. Ну и повторюсь, в этом мире, если я хочу долго и счастливо жить, даже намеком никому, что я одаренный, буду иметь ауру простеца. Причем у меня есть в запасе слепки двух аур простецов из другого мира. Отсюда желтый не буду брать, а то тот двойник, у кого копию ауры сниму, вдруг подаст документы на право владения судном, когда оформлю. Закон подлости отменять нельзя. Вот об этом всем я и размышлял, пока не добрался до мест хранения трофейного груза с приза. Тут еще дальше от него нашел подходящее место для посадки, горы, нормальные водоемы сложно найти и лишь к ночи добрался до места. Очередное ущелье. Вскрыл и прибрал. А груз действительно имеет цену высокую, но довольно специфичен. Это заготовки под резину для мягкого корпуса дирижаблей. Я прикинул, тут на 10 мягких корпусов хватит. Товар дорогой и специфичный. Один баллон оставлю для ремонта, остальное однозначно на продажу. Мне без надобности. И капитана рейдера я понимал, Мне Мичман пояснил расклады. Интенданты с их базы половину цены дают, а через знакомых прямо на верь продать. Доход раза в три больше будет, и все довольны. Я же пока укрылся дальше в ущелье. Похоже, мой перелет все же кто-то засек. Явно поисковые мероприятия шли с трех малых дирижаблей. Это шлюпы по классификации военных. И довольно тщательные. Я ауру скрыл, и их сканеры меня не засекли и в палатке занимался делами. За следующую неделю поработал с памятью преподавателя и изучил язык, что в ходу в конфедерации. Да не только в нем, по всему континенту, где я нахожусь, а через два дня и письменность, перед отлетом и счет. Он один на всех, так что не стал два раза делать. Ну и сделал две гипнограммы для управления дирижаблями. В одну не влезло, объем большой, а на две нормально. Основы в первой и во второй уже серьезные знания. Поиски вроде прекратились, и ночью я смог покинуть горы. Взлетев с озера, кажется, не засекли, и полетел прочь. Мне нужен любой крупный город конфедерации. Я внимательно поглядывал вокруг на предмет дирижаблей и засек. Один малый, кажется, даже веспер, без модернизации, следовал вдали, не нагоняя. Только амулет дальнего видения и показал его. Значит, поиски не свернули, просто выставили наблюдателей и как засекли мой отлет, вот преследовать и начали. Я быстро сел на дорогу у опушки леса, прибрав аппарат и скрылся в лесу, спрятав ауру. Плохо, что засветился, особенно мага Дельтаплан. Не ожидал, что за шесть лет войны так хорошо наблюдения за небом натренируют. Дальше придется ножками. Лес, возможно, блокируют, поиски начнут. Месяц жил в лесу в палатке. Изучил гипнограммы по управлению дирижаблями, да отрабатывал методики работы с плетениями и рунами восьмого уровня магического зрения. Раз время появилось, почему бы не потратить с пользой? Еще начал создавать на базе сундука амулет-ангар для двух дирижаблей уровня Супердредноут или восьми малых, вроде Веспера. Были поиски или нет, я не заметил. Там покинул лес и присоединился к торговому каравану. Тяжелые повозки влекли мощные быки. Кстати, заметно похолодало. Осень явно пришла в эти места. Листья пожелтели. Общался на местном, как на родном. Дополнительная практика была. И пока следовал с караванчиками к ближайшему городу. Выяснил, что мне нужно. Где столица конфедерации и ближайшие верфи дирижаблей? Да верфи ближе но почти 500 километров по прямой. По земле не особо хотелось. Рискнул набреющим за час долететь на Мага-дельтаплане. Там, поискав подхода к работникам верфи, вышел на местного закупщика и, узнав цены на такой специфичный товар, представившись лишь посредником, продал ему товар, резину, оставил себе один баллон. В ответ со складов верфи купил баллоны с газом. Для трех дирижаблей типа моего Веспера хватит плюс судовой запас НЗ. Передача товара прошла за городом на окраине рощи. Хорошую цену получил, хотя и с 10 скидкой. А сейчас этот товар дорого стоит. От него и убрал 10%. С руками вырывали. И на продажу газа, пусть неохотой, но пошли. Оттуда уже полетел к столице. Не долетел опять, пришлось садиться. Наблюдение за полетами имело место быть, так что добрался на дилижансе оплатив место в кассе на станции дилежанцев ближайшего городка. Самый быстрый наземный транспорт тут. Данные по Весперу у меня были. Я просто заплатил чиновнику из службы гражданского флота конфедерации, а общая база была тут, в столице, и уже через час владел всей информацией. Ну, куда направили Веспер по мобилизации, меня не интересовало. А только кто владелец. Эта информация не секретная. Чиновник охотно пошел навстречу за звонкую монету. Кстати, подтвердил, что тот пропал. Видимо, стал добычей рейдера королевских сил воздушного флота. А само судно принадлежало частной транспортной компании по грузовым и пассажирским перевозкам. У компании половину судов мобилизовали. И главное, их центральный офис и владельцы находились тут, в столице. Как хорошо-то. Вот так и направился к офису. Пришлось покинуть город, чтобы сменить ауру, на незасвеченную тут, на которую и буду оформлять покупку судна. По факту одних документов от него. С утра в офисе и был, сразу к директору, наемный. Владельцы аристократами являлись. И через два часа пришлось с боем прорываться из самой столицы. Поняли те, что судно у меня, да я особо и не скрывал, мы его в горах разбитое нашел, и пытались силой вернуть. Никакие переговоры о продаже документов их вообще не интересовали. Впрочем, трупам уже все равно. Десятка-два за спиной убитыми и в пепел, и сожженными оставил при прорыве. Офис сгорел. Ну как вот с такими людьми вести дела? Отдай все. Попались же беспредельщики. Ох и ловили. Подняли все службы. Военных и гарнизон столицы. В воздухе три дирижабля висело. Потом еще два подошло. А ушел я старым проверенным способом, под водой, спускаясь вниз по реке, что текла через столицу с аурой рыбы. И смог уйти. Лицо засветил, но особо не переживал. Там больше по аурам ориентируются. А мою ложную явно сняли. Описывать, что в офисе было, не буду. В общем, не пришли мы к взаимовыгодному сотрудничеству. Давить сразу начали, охрану вызвали. В общем, там без трупов не обойтись было. Точнее, может, и можно. Но я в таком состоянии был. От провала дела, да мне еще успели оплеух навешать, что валил всех сознательно и с удовольствием. Даже странно, никогда удовольствия от убийства не испытывал. Ну, кроме того случая, когда убил мучителя. Тот потом взорвался из-за свертки. Или вот сейчас. В общем, разозлили меня. И пофиг, что директор компании мертв. Там от него половина тела осталась. Верхняя часть взорвалась кровавыми брызгами. Я ведь там новые боевые артефакты еще проверил. А почему и нет, раз мне подходящее место и цели подарили? Это я к чему? Я ведь собрался дирижабли угонять. Так почему бы не у этой компании? Да буду список, чем те владеют, включая те, что по мобилизации ушли, и буду уничтожать склады и имущества, а суда себе заберу. Новые и современные. Да, хороший план. Так и сделаю.